Всё дальше и дальше. Мы ходили от трскать неавтоматных очередей разрывов, от победных гортанных воплей местных оборгенов, устроивших нам классическую танковую засаду. Хорошо, ребята, в училищах тактику изучали. Малыми силами уничтожили превосходящего противника, да ещё считая почти походная колония. Ну ничего, уроды. Мы вернёмся. мы обязательно вернёмся. Из-за те позоры и панику, которую мы испытали пару часов назад. Мы с вас сук сполна с процентами спросим. Только разберёмся с козлами с Ханкалы по поводу обещанного подкрепления и вернёмся. Вернёмся быть может подталкивает Алстамяс их полковников из Ханкалы с северного впереди себя штыками. А ещё лучше будем закрываться их телами. Жаль только, что ребята настоящие мужики, что лежат у нас под ногами и которых от усталости мы уже не обходим, а просто приступаем через них. Не увидят этого. Будет победа, обязательно будет. Пусть даже это будет первая победа, но она будет большой кровью. Не уйдём мы отсюда, не потому, что мы не хотим, а потому, что мы опасны. Будет ещё много штурмов. И чем больше нас останется здесь на грязном захарканом крови асфальте, тем лучше московским старым алкоголикам из бывшего ЦК КПСС. Может, у лежащих здесь солдат кто-нибудь из родителей работал на оборонном заводе, производящем патроны, снаряды, мины. И как знать, может именно эта пуля, осколок, снаряд, мина и убила их сына. А родителям ещё не выплатили заработную плату за произведённую продукцию. Кошмар. Нет слава, у тебя действительно едет крыша. Крепко едет. Такие фантазии и ассоциации не могут прийти в нормальные мозги. Я пошарил рукой на поясе. Во вляшке что-то булькало. Наверное, полглотка каника. А хочется пить, просто хочется выпить воды. Я pribail шагу и дотронулся до впереди идущего, а потом, как не разберёшь, офицер или солдат. Сс смешалась в доме Облонских. Может быть, у тебя вода есть? Он обернулся. Это был солдат из старого батальона. Когда перебегали мост, он был рядом со мной. Видимо, он тоже меня узнал и улыбнулся. и показал на уши. В лунном свете я не сразу заметил, что вокруг ушей его толстой коркой запеклась кровь. Контузия. Очень сильная контузия. Разрыв барабанных перепонок. Моя контузия по сравнению с его детский лепет на лужайке. Я жестом показал, что хочу пить. Боец согласно покивал головой. И не останавливаясь отстегнул с ремня фляжку. Я сделал пару глотков. Затем протянул ему. Тот приняв ее допил. Пустую пристегнул к ремню. Я достал свою. И щелкнул в себя по горлу. Показал, что во фляге алкоголь. И дал ему. Тот сделал глоток и протянул мне. Жестом я показал, что он может пить до дна. Тот с благодарностью это и проделал. Мне было не жаль коньяка. Ему нужнее. При контузии, вопреки всем вывещеваниям врачей, военные усиленно пьют. Тем самым притупляют болевые ощущения и быстрее приходят в себя. Страшно, жутко хотелось курить. Но никто не рисковал зажигать огня. Все тянулись в тихом безмолвии. Только треснет у кого-то, Под каблуком щебенка и все Говорить не хотелось И бессмысленно это Все были раздавлены Проишедшим Во-первых позорным своим бегством Потери людей Вон сколько их осталось Никому не нужных у нас за спинами И не убрать их Не похоронить Во-вторых бригада рассеяна Разбитая Фактически уже потерялась В-третьих командир ранен и уже не вернется к нам. Сан Саныч, конечно, хороший начальник штаба, а вот какой он командир, могут вообще прислать какого-нибудь левого варяга, которому наша бригада что зайцу стоп-сигнал. Он приедет за повышением, за орденами, а к нам будет относиться ничуть не лучше, чем наш президент к своему народу. Поживем, поглядим, если выжим, конечно. Ну а в-четвертых, полнейшая личная неопределенность. Что в этой мясорубке будет со мной лично, с теми, кто бредет рядом? Никто не мог не только что-то сказать, а просто помыслить об этом. Сейчас из двух задач, которые ранее стояли перед, передо мной, а именно выполнить задачу и выжить, осталась только одна – выжить, выкарабкаться. А потом мы уже разберемся, кто виноват в нашем мясорубке. в триумфальном позоре. Доелись на далеко, а вот духи рядом. Сейчас мы драпайм от них. Но не все, но не всю скоту масленица. А всё-таки жаль, искренне жаль, что нельзя добраться до товарища гаранта Конституции, искренне жаль. Но ну ничего, скоро выборы. Проголосуем по-другому. Не за проституток коммунистов и не за истеричного Жириновского. Нет. Будем надеяться, что может какая-нибудь найдется светлая голова, которая не будет вести войну с собственным народом такими примитивными варварскими методами. Эх, мечты-мечты, мечты русского идиота, что удастся поставить хорошего царя. Царя, который не будет грабить народ, не будет вывозить за бугор народное достояние, а денежки не будет оставлять на своих зарубежных счетах. это мечты идиота. По-моему, России не понять. В России можно только верить. То есть она настолько своеобразная истеричка, шизофреничка, что на нормальном языке логики с ней нельзя общаться. Получается так: кто бы там виноват? Правители считают, что народ, а народ считает, что бездарные правители. А когда в товарищах согласия нет, то хорошей музыки никогда не получится. Моразом-моразом. «За какие грехи Божьи, за какие грехи ты уродила меня в этой стране?» И тут в голову пришла одна крамольная мысль. «А может, нет ни ада, ни рая в том смысле, который в нас вдалбливали цветы и отцы церкви?» Если предположить, что мы все, все когда-то жили в другом измерении, а именно здесь находится ад. И вот грешников, то есть живущих ныне на этой планете, послаю для перевоспитания. Если ты справишься с выпавшими на твою долю испытаниями, достойными, не нарушая 10 заповедей Христа или сколько там их у Магомета и прочих истинных верователей, то по итогам тебя заберут в рай или вернут в нормальную жизнь. Но ну, а так, как подонка в жизни всегда больше, чем нормальных людей, то и послаю в Россию всех гадов, катов и тому подобных. Территория эта огромная. А кто меньше грешил, их более цивилизованные страны. Значит, в прошлой жизни немало я сделал погасти. А в этой, кажется, ещё больше. Я невольно улыбнулся этой ахинее. Если бы это было так просто. Тем временем, за рассуждениями, время и расстояние прошло быстро. Мы достаточно далеко удалились от площади. Впереди по бокам стояли разрушенные дома, даже не дома, а руины. Они по много раз переходили из рук в руки, и вот многие уже были просто разрушены. Другие стояли без верхних этажей, испещренные осколками, пулями, никому не нужные, брошенные, оставленные людьми. В Сталинград, да и только, в призрачном лунном свете все это виделось несколько нереально. Голова гудела. Тело же ждало отдыха. В глазах от усталости плавали цветные круги. В голове не осталось уже ни одной мысли. Просто ноги по инерции несли куда-то вперед. Не человек в полном понимании этого слова, а бессловесная скотина. Даже если бы сейчас атаковали духи, то вряд ли бы кто сумел оказать им толковое сопротивление. Первые ряды подошли к какому-то некогда престижному дому. и пошли обследовать его остатки. Ведь находился он почти в самом центре города. Квартиры, наверное, были здесь одними из самых дорогих. А сейчас никто за них хломонавого гроша не даст. В стороне многочисленная группа ушла осматривать рядом стоящее здание. Какими бы ни мы, мы не были уставшими, мы прекрасно осознавали, что нельзя забиваться в один крысиный угол. Это опасно. Поэтому занимали два угла. Будем стальными крысами, прогрызающимися через бетонные перекрытия. Сначала вернулась первая группа и махнув рукой, позвала на ночлег и отдых в подвал ближнего дома. Никто не командовал. Просто кто хотел идти в это здание, тот и шёл. Я пошёл со второй группы. Почему? Не знаю. Пошёл и всё. Во второе здание, точнее в его подвал, спустилось около 30 человек. Но они остались в одной комнате, а разбрелись кто куда. Благо, подвал был большой. Вместе со мной осталось человек 6. В самом помещении было темно. Начали жечь спички, зажигалки, освещая своё временное пристанище. Комната представляла собой квадратное помещение 5 на 5 метров. На улицу выходило два окна. До выхода из подвала было метров 10. Когда зажгли спички, из углов брызнули в разные стороны крысы. Много крыс. Я спокойно отношусь к разной живности. Главное, чтобы она тебя не кусала и не пыталась сожрать. Выставили часовых. и прижавшись друг к другу потесней, так теплее, впали в тревожную дремоту. Очень хотелось есть и пить, но не было ни того, ни другого. Поэтому осталось только забыться тяжёлыми сновидениями, просыпаясь при каждом подозрительном шорохе и от близкой стрельбы. Постоянно просыпает, чтобы перевернуться на другой бок или пытается поджать озябшие мокрые ноги. обнимая друг друга, сгоняя обнюхивающих нас крыс. Мы проспали не больше 3 часов. Сон не принёс облегчения. Чувство безысходности усилилось обострением голода и жажды. Радиостанция осталась в первом здании, и поэтому мы оставались в полном неведении о происходящем. Медленно, тихо, просыпаясь, народ курил ходил в гости к бойцам и офицерам, расположенному в соседнем помещении. На улице темнота ещё не прошла, а из дальнего угла подвала уже потянуло дымком и жареным мясом, именно мясом. Этот неземной запах невозможно ничем спутать. Но откуда мясо? Все толпой повалили на запах дыма и жареного мяса, а он щекотал ноздри, легко туманил голову. вызывал болезненные спазмы желудка, вселял надежду на лучшее, будил воспоминания о доме, о пикниках и шаш</ul>ках. Боже, что это был за запах! Никогда в жизни я не чувствовал такого неземного запаха. Когда голодная толпа подошла, подлетела к импровизированному костру из остатков мебели и газет, то увидели, что двое солдат На самодельных вертелах жарят небольшие куски свежего мяса. Куски сочились, с них капала кровь, пузырился сок. Зрелище незабываемое. Естественно, что первый вопрос у всех был: откуда мясо? Где взяли? А ещё есть? Это не человек? "Не, не человек", рассмеялись бойцы, продолжая жарить свой шашлык. "Так где мясо взяли?" Народом овладело нетерпение и голод. Бойцы продолжая жарить, неуверенно мялись с ноги на ногу, явно не желая поделиться своими секретами кулинарного искусства. Пауза явно затягивалась. Напряжение возрастало. Толпа вооружённых, взвинченных до предела голодных мужиков могла с самих поваров пустить на шашлык. Наконец-то один из них промямлил: "Крыса. Крыса. Да, крыса". Бойцы подтвердили. Вы что, с ума сошли? Многие были шокированы. Желудок сводил спазмом, но уже не от голода, а от тошноты. Если бы там что-нибудь находилось, то непременно вышло бы наружу. Многие испытывали такую же реакцию. Но примерно половина, не испытывая никаких эмоций, подошли поближе и начали интересоваться охотничьими и кулинарными секретами поваров. Как можно быстрее, я пошёл на свежий воздух. В догонку слышались отдельные реплики гурманов, любителей экзотики. А вы пробовали её? Нет, ну посмотри, какая жирная. Точно, а сколько сока, жира. Мм, класс. Это одна крыса или две? Одна. Ты смотри, какая большая. Их тут много, на всех хватит. Я читал, что в школе учили, что крысы – переносчики всякой заразы, включая и чуму. Нас многому в школе учили, а что толку? «Не нравится – не ешь», – кто-то ответил железной логикой. «Ничего не будет». «Правильно, ничего не будет, надо только получше прожарить». «Прожарить-то прожарить, вот только не пересушить мясо, а то будет сухим, ломким и невкусным». «Смотри, уже и корочка появилась». Точно, классная корочка. Мужики, дадите маленький кусочек попробовать, а? Да много не надо. Если понравится, то сами сами к рыс наловим. Жалко, что собак не видать. А то там мяса побольше. Человеки вон сколько много. Почему не ешь? Да пошёл ты со своими шутками, сам ешь. Я не выдержал этих разговоров. Вышел в подъезд. Я пошёл осматривать остатки квартир. Запах дым, выходя из подвала, поднимались наверх по лестнице, преследуя буквально по пятам. Я закурил, пытаясь отогнать назойливый запах. Жилудок сводило то от голода, то от мысли, что я слышу запах жареной крысы. Брр. По прежнему опыту я знал, то чувство голода уйдёт где-то к четвёртому дню голодовки. Останется только тупая усталость. А голода не будет вообще. Мысли будут ворочаться медленнее и не по делу, а только вокруг еды. Когда в 90-м году мы вошли в Баку, то вначале нас бросили на Сальянские казармы, а затем уже перевели в четвёртый микрорайон как комендантское подразделение. Мы отвечали за соблюдение правопорядка и комендантского часа в этом же массиве. Комбат у нас был не дурак. и поэтому организовал командный пункт батальона в большом универсаме. Когда спустились в подвалы, то еды там было видимо-невидимо. Хлеба только не хватало. Как в том анекдоте, масло приходилось намазывать на колбасу. Но я, кажется, уже начинаю повторяться. Мысли начинают зацикливаться на еде. Вместо еды я пихал в себя горький дым. Внизу поднялись крики и возня. Остановился, прислушался. Духи, нет, из подвала доносились азартные вопли. Давай, давай. Гони их на меня. Да куда ты их гонишь, идиот? Давай всё сначала. Вон в тот угол они убежали. Обходи, обходи. Давайте, гоните их. Жалко, что нельзя стрелять. Я тебя постреляю, дучу услышал. Бей их, бей. Да не стволом, дурак, прикладом бей. Это тебе не дубинка, без основания приклада. Так он весь в крови будет. Ничего отмоешь. А ты что, жрать не хочешь? Есть сколько? Три штуки забил. Мало, надо еще. Вон какая орава. Пусть сами себе бьют. Не болтай, крыс на всех хватит. Жирные, нормальные, без жирных. Да тут не видно, жирные они или нет. Заходите, сейчас снова погоняем. Сдерживая ротные позывы, я вышел на улицу. чтобы не слышать предсмертный красивый писк. Сумерки уже почти исчезли. Остановился, долго наблюдал за улицей, вроде никакого движения. Со стороны минутки периодически раздавалась стрельба, но по звуку было не похоже, что идёт бой. Скорее всего, это часовые простреливали участки ответственности. Бегом, сгибаясь по бокам, я пересёк улицу по диагонали и вбежал в подъезд дома. где укрылась первая группа. На входе меня настороженно встретили двое часовых. «Привет, мужики!» – обратился я к ним. Увидев, что я свой, они расслабились и улыбнулись. «Здравия желаю, товарищ капитан!» Один улыбнулся широко. «Тридцать два зуба. Что нового?» «Ничего. А что у вас там за шум? Духи?» – подхватил второй. «Нет, это наш... нашлись умники, которые открыли охотничий сезон на крысы. на крыс изумление одного было неподдельное на крыс второй наоборот был задумчив кажется он обкатывал в голове мысль о жареной крысе глаза у него затянуло мечтательная проволокой да крыс бойцы с утра по завтракали жареной крысятиной вот и другим тоже захотелось а вы пробовали спросил второй боец Первому было уже дурно при одной мысли о крысе. Нет, не пробовал и не хочу, честно признался я. Где отцы-командиры? Там мне определённо махнул рукой первый боец в сторону лестницы, ведущей в подвал. Я не спеша, куря на ходу, спустился по лестнице, забитой щебнем и мусором. Подвальное помещение. Там сидело человек 10. Дальше в следующем помещении сидели, лежали ещё человек 20-15. Среди них я заметил дремлющего Юрку. Подошёл, легко пнул ногой в бок. Вставай, царство Божье проспишь. Юрка быстро открыл глаза. Люди его видя, в меня вскочил, обнялись. Жив, он был искренне рад. Жив, куда я денусь? А я грешным делом думал, что всё уже, ни хрена. Ну давай рассказывай, что у тебя хорошего. Юрка явно не находил себе места. Как что нового удивился я. Всё то же, что и у тебя. Если хочешь, то можешь сходить в мой подвал. Там бойцы только что забили пяток крыс и сейчас готовят завтрак. Я вкратце рассказал ему о крысиной эпопее. Он был удивлён. И не скрывал я этого, что желудок приходит в ужас при одной мысли о крысятинке. «Ты сам-то ел?» – спросил он с трудом, справившись с приступом тошноты. «Нет, пока не дошел еще до ручки. Но крысу...» «А что ты удивляешься? Китайцы говорят, что можно есть все, что растет и шевелится. Только надо уметь это приготовить соответствующим образом. Ничего, Юра, жрать захотим, так и не только крысу сожрем. Надо поскорее выбираться отсюда, а то вообще опалоумеем». «Тут ты, брат, прав». Если ещё посидим, то полный звездец нам обеспечен. Сидевшие рядом прислушались к нашему разговору и развернули дискуссию о проблемах питания из подручных средств. Мы не вмешивались, отошли в сторону. Что слышно из штаба? Связывались уже? Связывались, фу, Юрка сплюнул, ничего хорошего. Остатки бригады пытаются пробиться к старому КП. Штаб, вернее, всё, что от него осталось, попал в окружение и бьётся. На помощь бросили десантников. Не знаю, пробьются или нет. Дерьмо всё это. Без тебя, знаешь, что дерьмо. Мы-то что делать будем? План-то есть уже? Никакого плана. Сидим, гадаем на кофейной гуще. Сматываться надо, пока зачистку не начали. Они ведь тоже не дураки. Я уже говорил. Юрка безнадёжно махнул рукой. Говорят, что необходимо отсидеться, осмотреться. Я же говорю, дерьмо. Пошли, попробуем поговорить. Мы же с тобой офицеры штаба. Пошли, только толку мало будет. Мы не успели мы пойти к командиру первого батальона, как забежала одиннадцатичасовых, охранявший вход в подъезд, и полушёпот, а потом заорал: "Духи идут далеко, в паре домов отсюда за чистку делают". Мы на самом деле услышали, как взрываются гранаты и раздаётся треск автоматных очередей. А раздались крики к бою. Сколько их? Не знаю точно, где-то человек 15. Уже почти кричал часовой. По местам. А может пронесёт? Может не заметят? Не питая иллюзий, поехали, мужики. Все разбежались. Кто укрылся на выходе, кто спрятался у подвальных окошек. А мы с Юркой еще с группой солдат и офицеров поднялись на второй этаж, устроились у разбитых окон. По улице не спеша шла группа боевиков, численностью действительно около 20 человек. Шли по всем правилам ведения боя в городских условиях, короткими перебежками прикрывая друг друга, внимательно всматривая с разбитых окна и подъезды домов. Дойдя до ближайшего дома остановились. Пять человек подбежали к подвальным окнам, кинули туда гранаты, откатились. Остальные выставив перед собой автоматные стволы, ждали. Как только послышались разрывы гранат, то сразу каждый дал по короткой очереди. Затем, разбившись на небольшие группы по 3-4 человека, они вошли в подъезды. Оттуда послышались короткие очереди. На улице остались трое. Вот вышли все, которые защищали дом. Я пересчитал. Всего выходило 18 человек. Нас больше. На надо быстро, очень быстро их ликвидировать до подхода основных сил противника, иначе нам удачи не не видать. Это ясно понимали все присутствующие. Бойцы приближались. Коротко, гортанно переговариваясь между собой. Все замерли. 10, 8, 5 м осталось до нашего здания. И тут грянул огонь. Мы били и сверху, и снизу, и по прямой. Из моего дома также расстреливали духов. Те попытались обороняться, но куда там? Страх, голод прошел. Вновь вернулась уверенность в своих силах. Бой так бой. Нам сейчас нужна победа, пусть маленькая, но победа. Чтобы вновь ощутить себя людьми, бойцами, монолитным коллективом. Все понимали это и безжалостно расстреливали кучку духов. Оставшиеся в живых духи пытались спастись бегством, но раскинув руки, падали на землю. Вслед им уже бежали бойцы, срывали фляжки с поясов, разбирали гранаты, боеприпасы, переворачивали трупы в поисках сестнова, выворачивали карманы, что-то запихивали себе в карманы под бронежилет. Те, кто оставался в здании, спешно готовились к эвакуации. Надо было уходить дальше, пробиваться к своим. Еще двое суток. двое суток, показавшихся бесконечно долгими, перемешавших все, и день, и ночь, и сон, и явь, мы шли. Отсиживались в подвалах, днем и ночью шли. Пару раз на, нарывались на засады, но не вступая в бой, отстреливаясь, уходили. Часть людей отбилась, отстала. Кто-то специально, чтобы не связывать нас. не быть остальным обузой. Обессиленные, они тихо, незаметно где-то откавылись и отставали. Некоторые сознательно оставались, чтобы прикрыть наш отход. Нагрозные крики, что это приказ, и они должны идти с нами, те только поворачивали на нас стволы автоматов и матами отгоняли нас прочь. Несколько человек прежде чем покрыть нас матом, молча протягивали нам свои личные номера. документы, личные вещи, письма. Напоследок они просили, чтобы сообщили родным. Не хотели они быть пропавшими без вести, а мы шли вперёд, ползли вперёд, уносили с собой раненых и убитых. Когда уже не было сил, то оставили своих убитых и умерших от ран в подвале дома, поклялись вернуться за ними. Чтобы животные их не обгрызли, зарыли в углу подвального помещения. продвигались вперёд только вперёд. Движение это жизнь. Уже никто не спорил, не дискутировал, только вперёд. Сил уже не было. Только тупое отчаяние нас заставляло идти вперёд. Только слепая тяга к жизни была движущей силой. Бойцы сами вытаскивали без всякого наркоза неглубоко сидящие осколки, не то чтобы обработать антисептиком раны, просто обмыть их не представлялось возможным. Поэтому, чтобы не было заражения и для остановки кровотечения, бинты закончились, содержимое индивидуальных аптечек было съедено с голоду. Открытые раны посыпали порохом из патронов, который потом поджигался. Порох вспыхивал, испаляя и распространяя вокруг запаха обалённой плоти. Кровотечение останавливалось, рана закрывалась. Некоторые раненые стрелялись, специально подрывали себя гранатами. Мы вынимали у них из карманов документы, обрывали шнурки с личными номерами и шли, ползли вперёд. Однажды ночью нарвались на группу десантников, которые тоже отбились от своих и подобно нам блуждали, как слепые брошенные мамкой котята. При первой встрече чуть не открыли огонь. Но так как все боялись привлечь внимание духов, то решили драться на ножах. А потом уже выяснили, что свои Стычка закончилась ней двумя небольшими порезами и сломанным рёбром. Наш боец сверху спрыгнул на десантника, но когда упал на бок, содранул ему по рёбрам. Короче, ничего страшного. Наша радиостанция была давно разбита и выброшена. Зато у десантника вполне прилично она работала. Настроившись на свою старую частоту, мы вышли на связь. А может, это хорошо, что частоты и позывные не меняются? Всё-таки в этом есть что-то хорошее. Блуждаем, но сумели связаться с нашей бригадой. Оказалось, что уже почти все собрались на старом КП. Да, большие потери, но бригада ещё может воевать. Ждут нас, помогут переправиться через Сунжу. У нас новый комбриг, некто полковник Буталов Алексей Михайлович. До этого командовал кадрированным медицинским полком. А вот теперь приказом министра обороны Грачева назначен на нашу бригаду. Старый комбриг жив, ногу сохранили. Лежит в Центральном московском госпитале Министерства обороны имени Бурденко. Удачи тебе, командир. Всех шокировало известие, что командовать нами будет бывший командир кадрированного, да еще и медицинского полка. Вдобавок ко всему полковник. Ты знаешь, читатель, что такое кадрированный полк? Именно кадрированный, а не сокращённого состава. Обычный кадрированный пехотный полк это командир, начальник штаба, заместитель, как правило, заместитель по вооружению. По всей бригаде не более 10-15 офицеров, человек 20 прапорщиков, человек 15 солдат и всё, и всё. Главная их задача обслуживание техники. то есть проведение регламентных работ. Раз в пять лет замена всех резино-технических изделий и тому подобная конетель. При советской власти периодически призывали резервистов, так называемых партизан, которые разворачивали технику, немного ездили на ней, затем вновь ставили на консервацию. Вот что такое кадрированный пехотный полк. А вот что такое кадрированный медицинский полк, этого я не знал. Офицеры и прапорщики, которые были со мной, тоже слыхом не слыхивали про такое. Если в обычном кадрированном пехотном полку должность командира полка была подполковничья, очень редко майорская, то здесь полковник. В голове всё это как-то не умещалось. Скорее всего, этот полк был предназначен для Третьей мировой войны. когда планировалось применение оружия массового уничтожения. Кроме того, нам сообщили, кроме того, нам сообщили, что новый комбриг из Северо-Кавказского военного округа, сокращённо СКВО, а мы из Сибирского, СибВО, во все времена служить в СКВО могли либо блатные, либо переведённые по замене из Дальневосточного, ДальВО, или Забайкальского, ЗабВО. Забытый богом военный округ. Ладно, выберемся, разберемся ху из ху. Уже то, что бригада выжила, пусть не полностью, в полном составе, но выжила. А самое главное, что нас помнят. Это уже горело душу. Десантники тоже обрадовались. Теперь они тоже могли выбраться к нашим войскам. А там уже и добраться до своей части. Тупая усталость, безразличие к своей судьбе и судьбам, И жизни вокруг ушли. Настроение у всех было приподнятое, несмотря на сильную усталость, хотелось жить. Операция по нашему спасению и эвакуации была назначена на 5:00 утра. До этого времени нам предстояло пройти порядка 10 кварталов и придумать что-нибудь вроде моста. Наши могли настолько подержать огнём. Как только спустились сумерки, Не дожидаясь полной темноты, мы тронулись в путь. В живых от прежнего состава, вместе с ранеными, у нас осталось 22 человека. Десантников со своими ранеными было 16 человек. Так что войско у нас было разношерстное. По боеприпасам, правда, немного, но злости и желания выжить на целый батальон хватит. Через 5 кварталов разведка доложила что обнаружила группу боевиков численностью до 15 человек. Не, надо полагать, что все боевики, подобно регулярной армии, были центрально подчинены, отнюдь нет, все они были разбиты на мини-группы, мини-банды. В отдельных формированиях насчитывалось до 1000 человек, в других 5-6 человек. Главари крупных группировок, конечно, поддерживали связь со штабом Дудаева, как-то более-менее координировали совместные операции. Но тот бардак, который царил в эти дни в Грозном, не позволял ни нам, ни боевикам действовать организованно. Исходя из высшей перекли, но с местными десантниками, мы решили, что перед нами какая-то дикая банда, а может даже обычные мародёры, маскирующиеся под боевиков. Раньше уже встречались и такие. Хотя, честно говоря, я лично больше отличия не вижу. Надо знать менталитет чеченского народа, чтобы понять это. Ещё со времён покорения Кавказа по этой народности отмечали неуёмную жадность и алчность. Они же с самого начала были склонны к похищению людей за выкуп. Перечитайте Толстого, Лермонтова, Ермолова. Вот поэтому и решили атаковать эту бригаду боевиков. Поначалу было желание обойти её с фланга, а разведка доложила, что боковые улицы завалены. И поэтому пройти по ним с ранениями не представляется возможным. Надо постоянно карабкаться вверх, спускаться вниз по кучам строительного мусора. Неизбежный шум, большой риск обвалов, травм. Сильно хотелось поскорее попасть к своим. Также не исключался вариант, что со слов захваченного языка, что духи принимают нас за диверсионно-разведывательную группу. которую хотят уничтожить, уничтожить любой ценой, полагая, что мы захватили какого-то их полевого командира и пытаемся его переправить к нашим. Это частично им подтвердили в нашей бригаде, когда по рации поинтересовались, не тащим ли какого-нибудь духа, на что мы ответили, что сибиряки в плен не сдаются, но и в плен не берут. Выходило по всем параметрам, что необходимо поспешить. Надо так надо, вперед-вперед. когда находишься на войне и вокруг тихо, имеется в виду тихо по меркам войны, то используешь малейшую возможность дремнуть, а уж спать ложишься пораньше. Духи тоже не были исключением. Они, как все войны, ложились пораньше спать, выставив предварительно часовых. Их часовые мало отличались от наших. Чтобы разогнать сон, развлечься и спугать неприятеля, они простреливали перед собой местность. У каждого был свой участок ответственности. Всего часовых было двое. Они также периодически запускали осветительные ракеты. Забавлялись тем, что при свете осветительных ракет ночью тогда была тёмная безлунная, пытались расстрелять перебегающих крыс. По нашим наблюдениям, никому из них это не удалось. Спустя где-то час они сошлись вместе. что во всех армиях мира строжайше запрещено. И закурили, что так же категорически противопоказано, вредит здоровье часовых. Во-первых, отвлекает, а во-вторых, огонь ослепляет. Эти сигареты были последними в их жизни, ведь было написано на их пачке, что Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья, неграмотные, видать, были. Сняли мы эту парочку быстро и безболезненно. Они ушли к своему Аллаху с пророком, так до конца, и не поняв, что же это было. Подползли, подползти было рискованно, слишком много гремящего, предательски, осыпающего под ногой ущебня. Как только они закурили, из двух ПБ всадили в момент затягивания сигареты по пуле. Получилось, слава богу, с первого раза, тихо и бесшумно. кулька два негромких хлопка, как будто хлопнули громко в ладоши, распугивая крыс. Добивать тоже не пришлось. А потом мы уже все спустились в подвал и начали вырезать спящих. В этом деле главное, чтобы с просоня не человек не завяжал. Поэтому левой рукой удар по щеке, наотмашь, и тут же по горлу ножом. Воротит читатель. А что поделаешь, когда жить захочешь, Тогда и не то сделаешь, и не такую дрянь, как крысу съешь. Пришлось таки мне её попробовать, жрать нечего, холодно. Шатает от голода и усталости, в глазах круги, даже не то что круги, а пятна чёрные. Спишь по часу полтора, Спя... спать опять же приходится не раздеваясь, да на камнях, большой костёр, чтобы обогреться не разведёшь, заметят. Вот и били крыс. Тихо. Огонь разводили маленький, чтобы только поджарить маленькими кусочками все лучшие куски ранины. Воду брали не из сунджа. Там открытое пространство, могли заметить. А из ямок воронок. После этого вода из сунджа мне показалась роскошной минеральной с какого-нибудь престижного курорта. И вот когда ты уже оскатинил, а перед тобой замаячил огонёк избавления из этого положения, на твоём пути оказалось полтора десятка вооружённых бандитов, которые по своему узкому мыслью завалились спать. Что ты сделаешь, читатель? Я полагаю, что когда в тебе сотрётся грань между иллюзиями полуголодными обмароками и реальностью, то если у тебя хватит сил, ты поступишь именно так. Я говорю о силах, а не о мужестве. Мужество в чрезвычайной обстановке хватит у человека всегда. особенно когда в экстремальных ситуациях к нём просыпается древний человек и всплывает из глубин подсознания рефлексы уничтожения и собственного выживания. Вот тут-то и нужны силы. Если ты слишком слаб, раскис или банально стар, то почти невозможно выжить. Вот только загнать потом эти рефлексы внутрь очень трудно. Очень уж им нравится резвиться на воле после многолетнего заточения. Человеку приятно осознавать в себе неким сверхчеловеком, особенно здорово, когда уходят комплексы, приобретённые в результате воспитания, такие как сочувствие сострадание к противнику ближнему. Да и силёнок прибавляется. Чем не подтверждение для Гитлеровское. Ницшенская теория белокурой bestii. Моральное состояние также улучшается, притупляются болевые рефлексы, почти уходит усталость. Гиракл да и только. Видимо, идёт стимуляция выделения эндоморфинов. Они образуются и выделяются в организме при употреблении наркотиков. А здесь без наркотиков ты получаешь кайф. Не надо было тебе, читатель, пусть даже косвенно участвовать в отправке на эту войну молодых, сильных ребят. Мне пока самому удаётся загонять этого зверя в его клетку. что довольно-таки сложно. Хватит с меня его проявления при штурме баррикады на площади и при вырезании Духовской банды. А вот молодые солдаты, они могут не справиться с ним. Когда-нибудь он может и выскочить на гражданке. Так что смотри, читатель. Я не сколько не драматизирую и не сколько не романтизирую ситуацию, я предупреждаю. Берегись. Быстро Вешу мы и пыли, расправившись со спящими бойвиками, мы пошли дальше. Передвигались с соблюдением всех мер предосторожности. Обшивка бронежилета давно истёрлась и порвалась. Пластины, находившиеся внутри, вываливались, и поэтому я снял и выбросил его. И идти ползти было легче. Вот только бушлат уже хуже грел при постоянном ползании по подвалам. по кучам щебёнки и прочего строительного хлама бушлат порвался, из него клочьями не торчала грязная вата. Она тоже вылезала. Брюки во многих местах порвались. На коленях не спасла даже двойная ткань. Я был не один такой. Все выглядели не лучше. Рожи заросли не то что щетиной, а диким какими-то волосом. Вид был ужасен. Неопрятный, пугающий, отталкивающий вместе с тем какой-то жалкий. Впереди завал, прогрождающий улицу. Видимо, от попадания авиабомбы здание обрушилось. По будно оно завалило ещё пару домов. Обходить нет времени. Придётся карабкаться по этому завалу. Небо затянуто облаками. Темно, только в стороне периодически взлетают осветительные ракеты. Нам они ничего не освещают, но зато И нас они тоже не освещают. Ползём. Ползём, где по два, где по три человека. Строительный мусор, щебень, песок, битое стекло царапают, обдирают, разрезают кожу. От постоянного напряжения и отсутствия сил сбивается дыхание. Хочется остановиться и передохнуть, но не получается. Сзади тоже ползут товарищи. И в качестве ускорителя для тебя используют ствол автомата. Периодически упирай его тебе в задницу. Подниматься и передвигаться короткими перебежками тоже не хочется. Это очень удобный завал, и непременно кто-нибудь использует его для засады. Господствующая высота с ходу, с налету ее не возьмешь, и поэтому ползем. Пыль, песок засыпает лицо, набивается в широко разинутый рот, в уши, за шиворот, в рукава, периодически отплевываешь его. И снова вперёд, вперёд. Хочу жить, хочу выжить. И вот уже на гребне этого завала замерли. А сзади тоже подползают и замираю, прислушиваясь, выглядывая в непрогляdnую темноту, вроде тихо. Осторожно, стараясь не споткнуться, спускаемся с этой высоты. Теперь до места встречи рукой подать, не больше квартала. Ещё надо подыскать какие-нибудь средства для переправы. В этом месте Сунжа не очень широкая, метров 10-12 шириною. Но попробуй её в темноте перейти. Плавать к своему стыду я до сих пор не умею. Так держаться на воде это одно, а чтобы уверенно переплывать зимой ночью реку, которая берёт своё начало в горах и поэтому основательно холодная и бурная, то это уже совсем другое. Не забыть ещё и переправить раненых. Вот такая непростая задача стояла перед нами. Дойдя до предполагаемого места переправы, я осмотрелся. Весело, ночь ни черта не видать. Солжа внизу шумит. Береги холстые, скалистые, скользкий. Свалиться как нечего делать. Оставили раненых наблюдать за обстановкой. Разбрелись кто куда. Задача до безумия простая найти Нечто прочное, лёгкое, что можно перебросить через реку Вонючку, как мостик. И по нему уже перебраться. Искать в тёмной комнате чёрную кошку, особенно когда её там нет, чертовски сложное занятие.